Глава двадцать третья. Зиала. Некромант не соврал. Сюрпризы были, и их было очень много. Сначала это были простенькие ловушки, по типу «наступи на неправильное место и получи стрелу в спину». Но по мере прохождения они усложнялись. Увеличивался и потенциальный вред, который они могли нанести. Двигаться приходилось очень медленно, сильно помогал Смоук, в умениях которого нашлась способность к обнаружению и обезвреживанию ловушек. Ожесточенные битвы с мертвыми стражами храма сменялись долгими переходами по длинным коридорам, напичканным множеством ловушек. Луц мобов не баловал нас изобилием, но тот факт, что все скелеты были необычными монстрами, существенно повышал качество добычи Леша смог добыть один кристалл души третьего уровня и пару более слабых Я периодически применял огненное очищение и пополнял запасы ингредиентов для крафта Но в этом случае Альга сильно ругалась. Скелеты рассыпались пылью, лишая нас остальной добычи. Собирательница имела небольшой шанс вытащить из монстров один грамм очищенной магической стали. Наиполезнейший металл выпадал крайне редко, к нашему всеобщему сожалению. Часа через два нам начали попадаться личи. И тогда начались проблемы. Я уже и забыл, какую боль может причинять магия смерти. Кинжал праха, который воткнулся в левое плечо, напомнил мне об этом. Поднятый силой некроманта вражеский маг, под прикрытием десятка скелетов воинов, закованных в энергетические доспехи, доставили нам немало хлопот. К этому времени уровень окружающих нас монстров вырос до шестидесяти семи. Я не рассчитал силу удара и переагрил на себя лича. Огненный доспех я вешал по откату на одного из танков. Им нужнее — атаковали в основном бойцов ближнего боя. И атака вражеским заклинанием оказалась полной неожиданностью для меня. Рука моментально повисла, не реагируя на любые попытки восстановить контроль. Промелькнуло сообщение о дебафе «парализация». «Повнимательней, Кир, следи за счетчиком Агра. При превышении переключайся на другие цели». По делу отсчитала меня Альга. Виата попыталась снять дебаф, но оказалось не в силах это сделать. Уровень проклятия превышал ее целительские возможности. На десять минут я лишился возможности применять сложные заклинания, плетение которых требует обоирукий каст. Да, надо быть внимательнее, увлекся идеей поскорее обезвредить опасного противника и пропустил ответную атаку. Надо хоть огненную кожу на себя наложить. Расслабился я что-то. Когда находился в плену у орков, я себе такого не позволял. Там любая смерть могла привести к провалу задания. А теперь, когда нет ограничений на возрождение, осторожность ушла на второй план. Вражеский лич разошелся не на шутку. Он начал раз за разом применять аое заклинания Здоровье рейда просело наполовину. Виата старалась как могла. С молниеносной скоростью девушка накладывала на группу массовые лечилки одну за другой. «Айси, кольцо холода!» Девушка выполнила приказ. На несколько секунд все противники примерзли к полу. «Маги и лучники, да вынесете вы уже этого лича!» Не на шутку разозлилась девушка. Легко сказать, пока продавили его магический щит, прошло достаточно много времени, да и здоровья у него больше пятисот тысяч, а скелеты не подпускали к нему милишников. Пробить их защиту непросто. Энергетические доспехи резали больше половины входящего физического урона. И как назло, я не могу применить кольцо огня. Огненное копье, поместить его на магическую сеть. Еще одно. Синергия. Вы нанесли 138 750 урона. Проклятый младший жрец убит. Добить скелетов удалось еще минут через пять. Я болезненно поморщился и потер пораненное плечо. «Черт, вот же гад, до сих пор ноет! Ох, и противная эта штука, магия смерти!» «Пять минут перекур!» — скомандовала Альга и принялась собирать лут. «Еще было бы что курить!» — раздраженно бросил следопыт. В длительных рейдах лучник часто пребывал в раздражительном состоянии из-за своей вредной привычки. «Становится жарковато!» — подсел ко мне Смоук. «Как думаешь, босс, пройдем с первого раза?» «Не знаю. Желательно не вайпнуться. Времени мало. Скоро достроится комната с глобальной картой, появится новая информация и, возможно, придется переключиться на более приоритетные цели». Ко мне подошел спутник и улегся рядом, положив морду на ноги. Я, почесывая друга за ухом, отходил от полученной травмы. Рука ныла, не помогали даже заклинания Виаты, которые периодически использовала целительную магию. Наташа видела, как я морщусь от боли, но помочь была не в силах. — Как думаешь, что там будет? — подсел с другой стороны уставший Тор. — Чтобы размахивать тяжеленным двуручным молотом, нужно много сил. — Понятия не имею. «А ты предположи, твои догадки часто бывают недалеки от истины», — хитро прищурился молотобоец. «Ну, давай попробую. Я много об этом думал. Скорее всего, каждый уровень комнаты будет соответствовать одной территории. На первом уровне нам откроется карта человеческих земель. Там будут специальные места под тотемы. Когда мы соберем десять тотемов, что-то произойдет». Откроется портал или появится координата скрытого данжа? Не знаю, тут не угадаешь. Скорее всего, добраться туда будет очень сложно, но в конце концов будет часть ключа к спасению этого мира. «Почему часть ключа?» — спросила Виата. «К этому времени нас уже слушали все. Потому что всего нужно собрать 80 тотемов, по 10 на каждой территории». Это сделано неспроста. Соберешь первую дюжину, получишь координаты цели. Доберешься туда, получишь часть ключа. Потом приступишь к другой территории. И так, пока не соберешь весь ключ целиком. По-моему, это логично. Восемь разных территорий, восемь частей ключа. Теперь, когда ты поделился своими мыслями, и мне стало казаться, что это очень логично, пробурчал Тор, потирая затылок, предварительно сняв шлем. «Да, такой вариант развития событий очень вероятен», задумчиво проговорила Альга, которая закончила собирать лут и присоединилась к нам. «Только не думаю, что это их единственная функция комнаты. Уж больно много ресурсов требуется для ее создания». «Скорее всего, ты права, но зачем гадать? Очень скоро нам все станет известно». «Давно хотел спросить. «Айси, как так получилось, что твой ник совпал с классом?» «Нет никакого совпадения, босс», — улыбнулась девушка. «Я сменила ник на более подходящий, когда стала магом воды. То же самое проделал и файермен». «Но как? Мне ничего подобного не предлагали». «Так и нам не предлагали. Есть специальный квест». «Он одноразовый и не очень трудный, но есть подвох». Как обычно, Вальфе улыбнулся, а девушка продолжила. «Игра моделирует подряд от пяти до десяти ситуаций и в зависимости от решений игрока предлагает три варианта Ника. Выбирать приходится только из сгенерированных вариантов. Свой предложить нельзя, так же, как и отказаться. Чуешь, чем пахнет?» «О да, я понимал, какую подлянку может подкинуть система. Если в какой-то из ситуаций повести себя неправильно, то предложенные варианты могут сильно не понравиться». «Да, я понял. А какие варианты были у тебя?» Девушка немного покраснела и предпочла промолчать. «А что, Кирилл, хочешь сменить ник?» За последнее время я уже привык, что многие начали обращаться ко мне, используя реальное имя. Брат до сих пор не согласен с моим решением открыться всему клану. Но я не жалел. Хватит недоговорок. Цена их слишком велика. Нет, мой ник меня полностью устраивает. Просто заметил факт, что у вас он совпадает с классом, и решил прояснить этот момент. Дебаф закончился можно выдвигаться. «Смоук, ты знаешь, что делать?» — скомандовала Альга. «Есть, мэм!» — шутливо козырнул парень и умчался в сторону очередного прохода, где нас ждут новые ловушки, приготовленные некромантом. До босса мы добрались часа через четыре, но, к сожалению, не все. Смоука мы потеряли перед самым боссом в последнем коридоре. Он только и успел что сказать Упс! И исчез во вспышке пламени, за несколько секунд обнуливший шкалу его жизни. Последнюю ловушку он разглядеть не смог, не хватило навыков. Немного раньше убили Базальта и Ханту. Девушку убили неожиданно, когда мы столкнулись с новым типом мобов — костяными гончими. Быстрые, сильные и ловкие твари, усиленные магией имели одно очень неприятное умение своей воле. Они не обращали внимания на агрорейтинг игроков, а действовали по своему усмотрению или по ментальному приказу вожака, если таковой был в стае. Их зубы и когти светились зеленым магическим светом, так же как и оружие скелетов. Стая из десяти мобов проигнорировала приготовившихся к бою танков и устремилась в атаку на плохо защищенных членов нашего отряда. Я успел свалить бросившуюся на меня гончую огненной цепью. Айси заморозила свою цель. Виата стояла за моей спиной и не пострадала, так же, как и Альга. Более опытный следопыт прыжком ушел от атаки моба, а вот ханта замешкалась. Гончая прыгнула, ее магические когти увеличились в полете сантиметров до десяти и проткнули легкую кожаную броню лучницы насквозь. Девушка закричала от боли и упала на пол под весом твари. «Мы ничего не успели сделать. На каждом игроке висел свой противник». Гончая вонзила свои клыки в шею ханты, и крик девушки перешел в бульканье. К тому моменту, как Тор подскочил и молодецким ударом молота сшиб гончую из тела соратницы, она уже отправилась на перерождение. Сказать по правде, в тот раз мы чуть не вайпнулись. Магические когти мобов наносили чудовищный урон и, что самое неприятное, портили доспехи, буквально вскрывая их, как консервные банки. Меня спасли полученные от учителей навыки, магический щит и предвиденье. Но в игре во всем есть баланс. Такая мощь мобов нивелировалась малым количеством очков жизни. Когда мы отошли от первичного шока, я приказал Айси готовить кольцо холода, а сам активировал огненный аналог этого заклинания, который находился на магической сети. Моё заклинание отбросило мобов от членов группы, а Айси приморозило их к полу. Добили мобов быстро, им хватило по одному огненному копью. Все это время страх носился, как остервенелый, и с бешеной злобой атаковал гонщик. Похоже, волк принял смерть ханты от собратьев по семейству псовых, как личное оскорбление». Я заметил в спутнике некоторые изменения. Он хоть и сильно уступал мне по уровню, но имел неплохой урон. Его белая шерсть приобрела стальной оттенок, и после боя я не заметил на нем ни царапины. И это при том, что я своими глазами видел, что сделали когти гончих с грудной пластиной танка. После этого боя Саша еще полчаса латал дыры в броне воинов. Все-таки кузнец в походе незаменим. Дальше мы шли с большей осторожностью, но базальта все равно не уберегли. Второго танка убила совокупная мощь трех личей, которые, потеряв 50% хитпоинтов, срослись в одного огромного трехметрового монстра с диким уроном. Виата не смогла вытащить парня, пока группа общими усилиями пыталась завалить разбушевавшегося моба. По каким-то непонятным нам причинам он атаковал лишь базальта, как будто задался целью убить хоть кого-нибудь. Никакие специальные приемы, использованные танком, не переключали агрессию. Нам не хватило совсем чуть-чуть, и, как назло, умение «Скала» у базальта было на откате. К финальному боссу мы подходили в немного урезанном составе, но полны решимости победить. «Я смотрю, вам понравились мои маленькие сюрпризики», раздался ненавистный ехидный голос, когда мы вошли в огромный зал с установленным посередине кристаллическим алтарем, который пульсировал темной энергией. Возле него лежала разбитая статуя прекрасной девушки. Черты лица богини еще можно было угадать на каменных осколках. «Подходите ближе. Я приготовил вам еще один, самый последний подарочек». Голос доносился как будто отовсюду. Понять, где находится некромант, не представлялось возможным. «Последний в вашей жизни!» — зло добавил голос, и воцарилась тишина, неестественная полное скрытой опасности. Мы медленно продвигались вперед, под ногами хрустела каменная крошка. Нервы натянуты как струна. Противника нигде не видно. Когда приблизились к алтарю, появилась справка. Оскверненный алтарь Зиалы. Артефакт. Божественный. Прочность 1 миллиард. Накоплено маны 900 миллионов из 900 миллионов. «Защита от физических атак — пятьдесят тысяч. «Защита от магических атак — сто тысяч». «Мы его даже поцарапать не сможем», — озвучил общую мысль Тор. «Надеюсь, и не придется», — устало ответила Альга. Больше девушка сказать ничего не успела. Разбитая статуя, до этого момента спокойно лежащая, На отшлифованном полу главного зала куча осколков за один миг собралась в трехметровую фигуру женщины. В ее руках возникло энергетическое копье, которое пронзило голову стоящей ближе всего собирательницы. Светящееся, насыщенно зеленым цветом острие копья на секунду показалось из глазницы девушки, и Альга рухнула к ногам ожившей богини. «Оскверненный аватар богини жизни Зиалы», «Рейдовый босс», «75 уровень», «Жизни 2 миллиона», «Физическая защита 1 тысяча», «Магическая защита 5 тысяч», «Умения пять «Три вопросительных знака». Черты когда-то прекрасного лица исказились под влиянием магии смерти. Из каменных глаз статуи капали черные слезы. Как будто бездушный механизм, некогда бывший вместилищем для божественной сущности, понимал, что произошло с его хозяйкой. Некромант подчинил его своей воле, и поделать с этим он уже ничего не мог. Статуя сделала шаг вперед. отполированное множеством ног каменная плитка треснула под весом аватара. Танк с ходу вступил в бой, отвлекая на себя внимание босса. К нему с двух сторон тут же присоединились Глад и Тор. Братьям не впервой сражаться с грозным противником, а место вокруг огромной статуи хватит всем. Маги и лучник тоже вступили в бой. В босса полетели потоки стрел и магии. «Виата» попыталась не допустить падения здоровья танка, но урон у босса был просто чудовищный. Монструозное копье порхало с огромной скоростью, умудряясь нанести усиленным магией смерти наконечником урон сразу по всем милишникам. Долго в таком темпе мы не продержимся. «Айси! Фрост на левую ногу!» — кричу я. «Нужно брать командование на себя!» Девушка тут же выполнила приказ, а я освободил одно из двух заготовленных заклинаний. Из глаз вырвались огненные лучи и устремились к замороженной конечности босса. Во время прохождения луча каменная нога взорвалась кучей осколков. Зиала воткнула копье в каменный пол и оперлась на него, как на костыль. Милишники, получив передышку, с утроенной скоростью заработали оружием. Каждый удар откалывал небольшой кусочек от каменного тела аватара богини А тем временем луч ударил в алтарь и, отразившись от божественного артефакта, ударил в спину босса В груди образовалась дыра, но это обстоятельство нисколько не обеспокоило статую Она подняла свободную от копья руку вверх, кисть заклубилась тьмой Артефакт за ее спиной усилил свечение, и тело каменной статуи начало восстанавливать свою целостность. Я переключился на магическое зрение и увидел тоненькую струйку темной энергии, которая протянулась от алтаря к руке босса. Мана артефакта уменьшалась, но не слишком быстро. Я запустил в поднятую руку огненное копье в надежде прервать восстановление статуи. Не помогло. Рука даже не дрогнула. Через 10 секунд босс снова твердо стоял на ногах, а здоровье друзей поползло вниз. Ко всеобщему облегчению статуя ограничилась восстановлением лишь своей целостности. Шкала жизни босса осталась уменьшена на 5 с небольшим процентов. Это все, что мы умудрились с нее снять после начала боя. Да и то, основной урон нанес ей огненный взгляд, который я так удачно применил. Я уловил неясную тень, мелькавшую внутри алтаря. Нужно взглянуть поближе. Если не прервать доступ босса к такому бездонному колодцу манны, то у нас не будет никаких шансов. Продолжая посылать в противника заклинания, я начал смещаться в бок. Мне необходимо оказаться как можно ближе к алтарю. Тем временем здоровье брата снизилось наполовину. Виата работал руками с огромной скоростью, но входящий урон всегда оказывался больше. Набросил на босса огненную цепь, выиграв тем пять секунд. Ровно столько потребовалось Зиале, чтобы порвать ее. Очередная банка зелья маны отправилась мне в рот. Ранее приятный вкус уже начал вызывать тошноту. Плененный духовный спутник Зиалы, покровитель долины жизни. Прочитал я системное описание, когда приблизился к алтарю вплотную. Бесформенный дух белым туманом метался внутри клубящейся тьмы кристаллического алтаря, ударяясь о стенки. На секунду туман принял форму головы единорога, и столько боли было в глазах прекрасного животного, что я невольно сглотнул. Сколько же ему пришлось вытерпеть? «Ты можешь ему помочь?» — мысленно обратился я к своей духовной змейке. Та, выдержав небольшую паузу, как будто принимая важное решение, кивнула. Змейка поднялась на уровень моих глаз и на некоторое время зависла в таком положении. Догадка кольнула мое сознание, но было уже поздно. Она бросилась в сторону алтаря, на лету превращаясь в узкий и острый стилет. «Ваша связь с духом разрушена», — придавило меня к земле сообщение системы. «Змейка пожертвовала собой ради спасения старшего собрата, который долгие столетия подряд подвергался страшным мукам. Я уверен, что змейка почувствовала боль единорога, так же, как я». Ее жертва не была напрасной. В монолитной кристаллической стене алтаря образовалось крохотное отверстие, через которое уже начал просачиваться белый туман. «Что ты наделал?» неожиданно взревел некромант и появился, зависнув в воздухе над алтарем. А он подрос с нашей последней встречи, восьмидесятый уровень. «Вы мне надоели! Умрите!» Некромант развел руки в разные стороны, и темное сияние алтаря начало наращивать интенсивность излучения. «Прощайте, бессмертные!» — со злобной гримасой на лице прошипел враг и свел руки вместе. Раздался оглушительный хлопок, резко ударивший по ушам, а потом из алтаря ударила волна всепоглощающего мрака. Я приготовился к самому худшему. Не просто так некромант сказал «прощайте». Неужели в его силах убить нас окончательной смертью? Неожиданно вокруг меня возникло белое сияние, предохраняющее от тьмы. Оно было настолько мягким, как будто любящая мама укрыла теплым пуховым одеялом. Посреди непроглядной черноты я видел еще несколько белых сгустков, значит, дух защитил всех. У меня отлегло от сердца. Когда мрак развеялся, я увидел искореженное от ярости лицо некроманта. Он вновь развел руки в стороны, намереваясь повторить свою атаку. Но сделать это у него не получилось. Я направил в его сторону руку, и освободил второе, заготовленное заранее заклинание. Я впервые видел действие огненной крови. Некромант хоть и практиковал запрещенный в мемории вид магии, но все же был живым. В его жилах по-прежнему текла кровь, которая, по моему желанию, за секунду превратилась в жидкий огонь. Некромант закричал. Это было страшно, не представляю, что он должен сейчас испытывать. Из его рта вырывались звуки, которые никак нельзя было назвать человеческими. Я несколько раз подумаю, прежде чем применить это заклинание на игроке. Материализовавшийся возле меня единорог подошел вплотную и прижался теплым боком. Я машинально положил руку на роскошную белую гриву и проговорил. «Это его не остановит». «Я...» «Помогу тебе, бессмертный!» — раздался сказочный голос у меня в голове. «Когда все закончится, найди меня в сердце долины жизни, в зачарованной роще. Я буду ждать!» Дух сорвался с места и устремился в атаку. Обездвиженный мной враг не мог сопротивляться, и уже через несколько секунд рог волшебного животного пронзил грудь некроманта. «Это еще не конец. Я найду тебя, бессмертный. Ты ответишь мне за эту боль!» — успел услышать я перед тем, как клубок света и тьмы исчез во вспышке магического перехода. Не успел я немного отойти от увиденного, как сзади раздался крик брата. «Кир, ты там закончил? Нам бы не помешала помощь!» Я обернулся. Оказывается, все это время бой с боссом не прекращался. Как я мог этого не замечать? Откатившийся огненный доспех на брата, огненную кожу на глада, чье здоровье находится в красной зоне. Тора нигде не видно. Так же, как следопыта и сенсея. Взгляд на фреймы они и посерели. Так же, как и иконка спутника. Понятно, значит, нас осталось пятеро. Здоровье босса 60%. За работу. Бессмертный. Каст, каст, каст. Бью в одну и ту же точку. Разбег. В полете материализую огненное копье и вонзаю его в коленный изгиб сзади, пронзая его насквозь огненным наконечником. Нога аватара подгибается, он падает на одно колено и получает удар мечом от глада. И тут же прилетает глыба льда, метко запущенная айси. А «Ребята были правы. С тобой не соскучишься, босс. Никогда еще не участвовала в столь увлекательном рейде», — со смехом крикнула девушка, запуская в противника очередную сосульку. «Не расслабляться. Скоро снимем половину здоровья. Обязательно будет подлянка». К огромному моему сожалению я не ошибся. Когда здоровье босса опустилось до 50%, он использовал очередное умение. Подобно голему, которого выпускал лёша аватар свернулся в каменный шар, чтобы через пять секунд взорваться. Каменная шрапнель с огромной скоростью разлетелась от места взрыва, сметая все на своем пути. Спастись удалось лишь благодаря предвидению. Картина покалеченных тел, из которых торчат острые каменные глыбы размером с локоть, промелькнула перед глазами. Я только и успел что выкрикнуть «Спрятаться за щиты!» и активировал свой магический аналог защитного предмета. Виата стояла рядом со мной, поэтому мы укрылись вместе. Саша спрятался за своим щитом, а вот Айси спас Глад ценой своей игровой жизни. Расчетливый парень все сделал правильно. Без бойца ближнего боя можно было бы обойтись, пока есть танк. А вот со смертью мага наши шансы победить сильно сократятся. Магический урон в этом мире значительно превосходит физический. Умение, которое использовал босс, не прошло бесследно для него самого». Когда он вновь собрался в трехметровую статую, то его здоровье сократилось на 15%. Бой перешел в финальную стадию. Зиала преобразовала копье в два меча и буквально набросилась на принявшего оборонительную позу Сашу. Удары сыпались один за другим, брат пятился, не в силах ничего противопоставить такому напору. Мы с Айси, не прекращая, заливали пространство льдом и огнем. «Вспышка!» — слышу я под забытую уже команду, но все же успеваю зажмуриться. Виата решила воспользоваться своим заклинанием, в надежде получить хоть небольшую передышку. Волна света прокатилась по центральному залу некогда прекрасного храма. И по звукам, которые издала статуя, я понял, что Наташа добилась своего. Магия света ослепила частицу тьмы, которую использовал некромант для подчинения аватара богини. Каменные руки, из которых исчезло оружие, схватились за лицо и усиленно терли место, где неизвестный скульптор вырезал глаза. Саша отступил на несколько шагов и достал из инвентаря запасной щит, отбросив тот, что держал в руках, в сторону. Яна считал в нем не менее трех пробоин. Все это время Виата не переставала лечить танка, здоровье брата даже вышло из красной зоны. А мы с Айси били и били. Заклинания срывались с рук одно за другим. Босс отошел от ослепления быстро и снова попытался накинуться на брата, но у Айси откатилось замораживающее заклинание, и она на пять секунд приморозила босса к полу. Танк отступил назад, еще больше разрывая дистанцию. Но это оказалось ошибкой. Зиала вновь сменила оружие, и в меня прилетела стрела. Она пробила мне живот на вылет. От дикой боли я повалился на землю, здоровье снизилось на четверть. В усталый мозг пришла мысль, да как же Сашка держится в ближнем бою столько времени против этого монстра? Наконец пришел поток целительных чар, и боль, сковывающая мое тело, отступила. Звуки продолжающегося боя вытеснили остатки неприятных ощущений. Некогда валяться, осталось продержаться совсем чуть-чуть. Я рывком поднялся и наложил на себя огненную кожу. Брату она мало чем поможет, ее прочность не выдержит и пяти секунд против босса. А в случае повторения атаки мне будет легче. «Поднажмем! Всего пять процентов осталось!» — подбодрил я группу. «Сейчас я его приморожу, кольцо холода откатилось. Танк, не дай ему сменить оружие!» Айси начала каст. Уже через 20 секунд от нее во все стороны хлынула волна, обжигающая холодного воздуха, замораживающая все на своем пути. В этот самый миг тело босса изменилось. Камень сменился серебристым металлом. Босс использовал свое последнее умение. Искусственный интеллект, который управляет действиями этого моба, оказался очень хитрым. Он приберег это умение и использовал в наиболее подходящее время. Предвидение показало мне, что случится через несколько секунд, но на этот раз я абсолютно ничего не мог сделать. Волна холода докатилась до босса и отразилась от него. Заклинание Айси, не причинявшее нам никакого вреда, когда его использует союзник, на этот раз обратилось против нас». На тридцать секунд все четверо оставшихся в живых игроков превратились в сосульки. Зиала, как будто издеваясь, нарочито медленно сменила оружие на лук, зарядила стрелу и выстрелила в Виату. Я увидел, как глаза моей девушки расширились от боли. Вот же тварь! В душе полыхало пламя, благодаря которому я даже смог пошевелиться. Так, стоп, отбросить эмоции. «Никакое внутреннее пламя не способно растопить лед. А вот огненная кожа — вполне». Зиала вновь наложила стрелу. «Думай, нужно спасать Наташу. Никому не пожелаю получить стрелу в живот». «Есть, придумал. Только бы получилось. 20 секунд — это вроде так мало». Но, с другой стороны, когда в твою любимую женщину всаживают стрелу за стрелой, эти секунды превращаются в вечность. Каст. Из моих глаз вырываются два огненных луча. Они пронзают тело босса насквозь, врезаются в щит рядом стоящего брата и, отразившись от него, разносят каменную голову аватара-богини на мелкие кусочки. «Удачный тройной крит». Вы нанесли оскверненному аватару богини жизни 93 375 урона. Оскверненный аватар богини жизни убит.